Глава третья Джунгли Пробуждение для Оса с было тяжелым, тревожный сон в совсем неблагоприятных для сна условиях, головная боль и ломота во всем теле с утра. Почему-то болели зубы, что объяснить Ос никак не мог, да и не до того было. Он с к а ч и л с лежака и помчался в кусты, чтобы справить м у ч а щ у ю его нужду. Голова о т р е з к о г о подъема рванула приступом боли, но Ос с т о и ч е с к и ее перетерпел. б о г а т ы й опыт похмелья делал боль знакомой и в некоторой степени привычной. Выдохнул Ос облегченно, застегивая ширинку джинсовых брюк. На развороте он уловил стремительное движение. а затем ощутил мощный удар чем-то тяжелым и твердым по голове дезориентация и тупая боль вдобавок к мигрени в совокупности лишили Оса даже шанса на сопротивление он завалился на землю не успев удивиться относительно в себя он пришел где-то через полторы минуты уже связаный н и лежащий перед своим в р е м е н н ы м жильем какой-то тип в на бедренной повязке В это время с опасением тыкал копьем в кейс. Ос не стал привлекать его внимание, так как надо было еще прийти в себя и придумать способ развязаться. Пусть агрессивный придурок и одет как бомж, но у него в руках копье, что тоже очень странно, но вызывает некоторые опасения. Чем же его огрели? Ос потянулся к ножам н на поясе. Пусть штаны расстегнуты. Но ремень все еще на месте, а придурок не догадался вытащить нож из ножен. Руки были связаны за спиной, поэтому Осу пришлось здоровски извернуться, чтобы зацепить свободно болтающуюся с правой стороны рукоять ножа. Проблему доставила и излишняя свобода ножен на расстегнутом ремне. Лезвие плотно сидело в ножнах. из-за чего Осу пришлось выворачивать руку под неожиданным углом, но он все же справился, слегка поцарапав левую руку в ходе разрезания, Ос сжал нож в правой руке и спрятал ее под себя, активно делая вид, что руки все еще связаны. Охотник за головами узнал меня и решил навариться. Ну естественно, кому еще придет в голову атаковать и связывать человека? Метались мысли в голове Оса. Значит, охота все же идет. Не удивлюсь, если моя физиономия сейчас на каждом экране и столбе. п и с т о л е т валялся на лежаке. Непростительная халатность со стороны Оса, который таким образом хоть ненадолго избавился от тяжести. С другой стороны. Так даже лучше, ведь пистолет мог оказаться в руках нападавшего. Сейчас он все еще лежал среди листьев, либо незамеченный напавшим, либо не заинтересовавший его пока что. Тип скопьем потерял интерес кейсу и развернулся к Осу. На довольно молодой физиономии было что-то вроде смеси пренебрежения и восторга. Видимо, приятно удивлен легкостью захвата и уже тратит у себя в голове вознаграждение от правительства. Ос разглядел украшения напавшего. На голове, посреди стрёмной хипстерской прически, располагался тонкий обруч явно из золота, а на груди какая-то тяжелая бляха с выгравированным на ней символами и изображениями, которые Ос Бегло идентифицировал как неких животных и закорючки. Деревенский тип без спешки направился к Осу, обойдя открытое ограждение. Когда до Оса оставалось несколько метров, тип проговорил что-то презрительное на почти непонятном языке. Что-то было в этом языке знакомое. Я тебя не понимаю, к а б р о н ответил Ос деревенщине. В голове же его было осознание, что это науатль, возможно. Науатля Освальд не знал вообще никакого. Более того, он никогда не пытался его учить, так как необходимости в том не было никакой. Статус любого коренного языка в Мексике низкий, хотя государство признает все шестьдесят восемь диалектов науатля национальными языками. И дает право коренным жителям запрашивать различные документы на любом из этих языков. Тем не менее в Академии полиции Оса никто учить коренные языки не заставлял. Но общий курс он прошел, не запомнив практически ничего, кроме пары фраз. Фразы, разумеется, самые важные: предъявите ваши документы, не двигаться, руки за голову, проходите, здесь не на что смотреть. Гражданин покиньте территорию и еще несколько в раз бытового уровня. Ты кто? Как звать? Что приперся? Подайте на пропитание. Выученные словечки сейчас совершенно не помогали и понять д е р е в е н с к о г о типа он мог лишь по интонации. Ты какого хрена творишь, марикон? Возмущенно спросил Освальд. Вы здесь в лесу в к о н ц о хренели? Уж испанский, то деревенский должен знать, как по мнению Оса. Сложно сказать, понял ли что-то Деревенский, но он никак не отреагировал на слова Оса, потянувшись за ним, чтобы поднять. Ос отреагировал мгновенно, решив, что момент вполне подходящий. Он вскочил резким движением и через долю секунды после занятия позиции на двух ногах. Нож был приставлен к шее обалдевшего деревенского. Ты пиндехо! Ос прижал лезвие к подбородку. Кто тебя послал? Деревенский тип н е д о у м е н н о и испуганно хлопал глазами, видимо, не находя нужных слов. Затем он заговорил, кажется, опять на одном из диалектов науатля. Чинга да мадре! Только не говори мне, что вообще не говоришь на испанском! Взмолился о з угрожающе. и н г л и ш Было бы удивительно, покачай деревенский головой. Нет, он не качал головой и вообще никак не выражал понимания слов Освальда. Ах, <связывая> ч и н г а й пробормотал Ос. Я на науатле вообще не говорю. Тле таюи, тлехаса. и акоин а к о е м ы с т е л и ацелотль ялуа», — ответил Деревенский. «Ос почти ничего не понял. Однозначно верно понимаются только о т ц е л о т л ь то есть ягуар, а также ялуа, вчера». а а а а поразила разум Освальда догадка. «Я же ягуара прикончил! Ты типа ищешь крайнего?» «Что, животное было подотчетным?» Здесь рядом есть национальный парк с поселением якобы аборигенов. Эй, мужик, говори со мной. Прекращай этот цирк с науатлем. Скажи, где я? Амо н и т е н ц а к х у и заявил деревенский с неким злорадным блеском в глазах. Эти слова Освальд понял. В бытность его полицейским он часто слышал эту фразу. Ровно такие же слова, ровно такое же выражение лица. у б л ю д о к издевается над ним. О, срезко ударил деревенского кулаком левой руки в живот. к о р е н о й сложился пополам и упал на землю. Где ближайшее поселение? Какого хрена ты на меня напал? Начал орать на него Освальд, пиная его в живот. Кто дал на меня наводку? Где ближайшее поселение? Сколько вас? А, мо... Не танцакуи! Жалобно выкрикнул Деревенский после очередного пинка в живот. Миваливерга! заявил Освальд зло. к о м п а т и х о и д з е где живешь, сука? Нинами, мец, Титлан. Выложил Деревенский откровенную лажу. Нелги мне пендехо! заорал на него Освальд. Он-то знал, что м е ц с т и т л а н город на двадцать с лишним тысяч жителей, и там весьма маловероятно с у щ е с т в о в а н и е дебила, который не знает хотя бы пары слов поиспански. Но одно Оса п о р а д о в а л о он все еще в Мексике, а не в каком-нибудь Сальвадоре или Венесуэле, где его сначала пристрелят, а потом только опросят. В Мексике, а точнее в л е о н е Есть выход на один контакт, который может обеспечить его некоторыми жизненно важными вещами. Только обращаться туда рискованно, так как платить нечем, счета однозначно заморозили, телефоны и карты нет, а любой визит в банк закончится в ближайшем участке. Еще и контакт может легко сдать полиции в связи с излишней громкостью персоны Освальда. Нет, туда обращаться гиблое дело. Только вот, что делать с местными? Если ты с Мет т и т л а н а то какого дьявола не говоришь поиспански? Прорычал прямо в лицо поднятому с земли деревенскому Ос. Это не дырка от пончика, а целый город Чингатомадре. -го Говори правду, к Ситлах то н е л и Лисли. Амо, т а не смати. Проверещал деревенский со страхом перед занесенной для удара ногой. в с ё ты моряк он знаешь. Не поверил Ос и пнул деревенского по колену. Деревенскому надоело жестокое обращение, поэтому он выхватил каменный нож. Полу вопросительно усмехнулся Ос. Каменный нож? Что еще? Вытащишь из задницы кремень и кресала или палку копалку? Парень, скажи честно, ты р о л е в и к о т ы г р ы в а ш что древнего отстака? Деревенский р о л е в и к ничего не ответил, но начал обходить Оса, не спуская с него глаз. Во взгляде р о л е в и к а виделась холодная твердость, такая, которая возникает у человека, который крепко что-то для себя решил, например, убить кого-нибудь. Не дури, каброн, предостерег его Освальд. Ты даже не представляешь, в какую опасную игру решил сыграть деревенский р о л е в и к Не подавал признаков хоть какого-нибудь понимания, но на последнем слове Оса кинулся в атаку. Особо выбирать не приходилось. Реконструкторы кое-что смыслят в махани и острыми предметами, поэтому Ос не стал ш у т е т ь с д е р е в е н с к и м шутки и полоснул того ножом по правой руке. С воплям, где непонятно чего больше боли или ярости, деревецкий реконструктор врезался в о с с а но тот перенаправил его д в и ж е н и е в направлении ближайшего дерева. Крепкий удар. Деревенский потерял сознание. Осторопливо подскочил к нему и начал вязать теми же самыми веревками, которые был до этого связан сам. Надежно, с применением полицейского опыта, привязав реконструктора к дереву, Ос решил заняться своей головой. Ах ты, каброн! Возмутился Ос, когда нашел взглядом свои запасы воды. Тем не бурдюк лопнул. Один из презервативов лежал в кейсе продырявленным. Ос взял уцелевший и перелил из него часть воды в бутылку. Затылок рассадило. о с аккуратно промыл рану и оторвал лоскут от качественной внутренней обшивки кейса, сделал себе примитивную повязку. Голова слегка побаливала, но Освальд чувствовал, что удар не повлек за собой сотрясения мозга. Опыт легкого сотрясения мозга у него уже был давно, конечно, но воспоминания свежи до сих пор. Поэтому по отсутствию некоторых признаков Он решил, что сейчас все обошлось. Теперь неизвестно, что делать с деревенским. Убивать как-то н е х о ч е т с я Пусть он и вырубил Оса, но все-таки человек. А Ос не о с к о т е н и л с я до такой степени, чтобы убивать людей по любому поводу или ради весьма гипотетического обеспечения собственной безопасности. Но что-то делать надо. Например, перевязать бедного придурка, пока он кровью не истёк. Ос оторвал ещё один кусок тряпки от кейса, затем ополоснул его в остатках воды, промыл рану на руке деревянского и быстро, но умело перевязал его. Тугая повязка остановила кровь, хоть и пропиталась ею изрядно. Вроде теперь ему не угрожает смерть от потери крови. Обыскав уже пришедшего в себя реконструктора, он обнаружил в поясной сумке некоторое количество бобов какао, лежащих в отдельном мешочке. Еще один каменный нож с загнутой рукоятью, небольшой и более подходящий для с в е ж е в а н и я а также статуэтку ягуара. Эй, чупакабра, проснулся? Хорошо спалось? Оз присел на корточки у дерева и попробовал остроту каменного ножа на тонкой ветке. Если ты реконструктор, то ты чертовски хорош в этом. Вижу, что ножик делали умелыми руками. Где заказал? А бобы? к р у т конечно, что ты учел тот факт, что о т т е к и использовали какао бобы в качестве денег. Я сам-то случайно узнал. Программа была по ящику. Так ты о т с т е к Чего п ы р и ш ь на меня как на наркобарона? А продолжаешь играть оскорбленного отставского воина? Ладно. Акуин, х у а т л ь мешика. Амо, ма, хно то. Возмущенно ответил на вопрос о происхождении деревенский. Чешешь? Рассмеялся Ос. Не совсем понявший последнее слово реконструктора, но догадавшийся, что этот тип отыгрывает не совсем от стека, тогда чего мы с тобой на науатле разговариваем? Что т о не сходится твоя реконструкция? Деревенский лишь презрительно поджал губы. Он явно понял слово науатле, что его слегка взбесило. Ос ничего не понимал. Зачем эти игры? Почему этот реконструктор такой упертый? Может, он кто-то вроде деревенского дурачка? Бывают же такие, у которых башку сносят в один момент, и они уходят в другую реальность, становясь от стеками Наполеонами или г о л а с а м и с о р о г о р н а м и или жат психушки. А бывает, что их не успевают закрыть психушки, и они вырываются в поляр извица. Большую часть отлавливают. Но Мексика большая. Существует не нулевой шанс на то, что где-то между тайными базами картеля водятся вот такие вот индивиды, почитающие ягуаров и вырубающие по лесам случайных людей. Может так статься, что Ос у него далеко не первая жертва, и в джунглях сейчас гниют разбросанные повсюду кости парочки неудачливых бедолаг. Это, кстати, объяснило бы, почему тут водится такой обнаглевший я г у а р совершенно не рассматривающий людей как страшную угрозу. Может, этот реконструктор скармливал ему своих жертв? Тогда понятно, почему он обеделся на Оса, сломавшего ему такой безотказный утилизатор Улик. Так или иначе, нужно было действовать. Ос. Оставил о т с т а т с к о г о леголаса на п р и в я з и сам направился размечать место для будущего строительства. Ранка на руке слегка пощипывала, но он промыл ее и перевязал. Он хорошо знал, чем могут грозить даже легкие порезы в беспощадных условиях джунглей. Ос подошел к проектированию будущего жилья основательно. Выбрав место для капитального дома, он принялся за строительство временного жилья. Для этого он нарубил относительно ровные стволы молодых деревьев и ошкурил их скорпионом, который идеально подходил для подобной деятельности. Строительство своеобразного навеса прошло быстро, но получился он так себе. Зато без особых усилий после навеса Оз взялся за строительство очага. Следующим этапом стала добыча пропитания. Следовало заняться этим сразу, но Ос знал, что дожди случаются внезапно. Лучше быть сухим и голодным, чем мокрым и сытым. К тому же Ос не видел особой проблемы в добыче рыбы. Тут ее навалом, она только что в руки не выпрыгивает. Быстро выстругав себе копье, Ос с видом знатока вошел в реку и затих. В школьные годы он где-то видел программу, касающуюся выживания Биара Грилса, и в одной из серий было что-то про ловлю рыбы копьем. Если бы он только знал, насколько сложно попасть по рыбе копьем, то занялся бы этим с самого утра. В итоге, даже вспомнив, как Грилс привязывал к своему копью дополнительные ветки, под презрительные смешки л е г о л а с а Ос бросил это дело, посидев и подумав, Освальд пришел к мысли, что вполне способен изготовить удочку. В качестве лески было решено использовать достаточно прочные на разрыв синтетические нити из обивки кейса, а в роли крючка было использовано кольцо от связки ключей. Сами ключи Ос когда-нибудь приспособит под что-нибудь, например. п е р е т очив круглый ключ от квартиры вшило. С кольцом пришлось помучиться, так как металл был чертовски прочен, но с помощью пары камней о з придал ему нужную форму, умудрившись отрубить лишнее. В качестве древка удочки было и с п о л ь з о в а н о н е с о с т о я в ш е е с я р ы б о л о в е ц к о е к о п ь е Наживку Ос изготовил из гусениц, собранных в ближайших кустах. у с е в ш и с ь на Устроенная из листьев седалище Ос нанизал гусеницу на крючок и принялся терпеливо ждать. Так даже удобнее, не нужно торчать по колено в воде. Клюнула на удивление быстро, буквально через три десятка секунд. Ос несколько раз рыбачил со своим приемным отцом в те времена, когда он был жив. Поэтому имел некоторый опыт. Подсёк рыбу и вытащил на сушу. Попался а с т и н а к с примерно десять сантиметров в длину. Много это или мало, Ос не знал. Равновероятно, это может быть самый крупный и самый мелкий представитель рода. Символично, что впервые за многие годы Ос поймал именно а с т и н а к с а Это была первая пойманная рыба в его жизни. Еще тогда, в детстве. Далее рыбалка пошла ударными темпами. Осу влекся настолько, что сумел остановиться только на десятой рыбе. Попадались не только астенаксы, но и неизвестные Осу рыбы, съедобности которых он не сомневался. Притащив рыбу, Ос наблюдал выражение удивления на лице Леголаса, который до этого посмеивался над его попытками добыть рыбы копьем. Почистив р ы б ы Ос пожарил ее над открытым пламенем костра, а затем с удовольствием начал ее поедать. После ужина он решил разговорить Леголаса. Это рыба, рыба. Ткнув пальцем в сухую рыбу, произнес Освальд. Легалас явно проголодался, так как пристально смотрел на рыбу, не обращая внимания на слова Оса. Рыба, повторил Освальд, снова ткнув рыбу пальцем. Наватель, рыба, Амо, Мичи, решил поболтать Легалас. Ткнув пальцем в направлении рыбы, он произнес. Инин, мечи, рыба, рыба, мич, м и ц х и н Уточнил Освальд, не сомневаясь в ответе. Леголас кивнул. Ну, это тоже прогресс. Одно слово уже есть. Это нож. Освальд отрезал кусок от рыбы и передал его Леголасу. Затем ткнул пальцем в лезвие скорпиона. Нож. Текпатль, с ж и в а в кусок рыбы, ответил л е г о л а с указав пальцем на скорпион. Ночь. Текпатль произнес Освальд, смакуя слово. Амо, Текпатль, поправил его л е г о л а с А, да, Текпатль. Кивнул Ос, поправив произношение слова. Как же там было? А, точно. Э, куин. Матока, как звать тебя? На то, к а т а т о т о л представился л и г о л а с совершив полупоклон, насколько это вообще доступно со связанными руками. Но то, ка или то то к л не понял Ос. т а т о т е л ударил себя в грудь кулаком л е г о л а с т а т о т е л указал пальцем на него Освальд, затем ударил себя кулаком в грудь. Освальд, о с ф к попытался произнести имя Освальда Татотол. Хрен с ним, на то ка Ос. Махнул рукой Освальд. Татотол кивнул. Первый диалог состоялся. Теперь ему надо разобраться с Науатлем, раз этот реконструктор действительно не умеет в испанский. Когда по вечерело, Освальд привязал т а т о т л а которого для себя все еще называл леголасом, внутри ограждения, чтобы его н е дай бог я г у а р а не съели. Заодно проверил один узел, который обеспечивает надежное обездвиживание узника в течение продолжительного времени. Это все временная мера, а так надо рыть землянку или сооружать клетку. Для всего этого н у ж н о время и силы. Надо решать что-то насчет л е г л а с ы как можно быстрее. Завтра, например. В этот раз полос ь не л у ч ш е Насекомые, липкий пот, беспокойство из-за л е г л а с а к о т о р ы й хоть и завязан надежно, но все еще п р е д с т а в л я е т потенциальную опасность. Утро Освальд встретил плохо. Поперхнулся чем-то, долго кашлял и о т п л в ы в а л с я пока на землю не выпал коренной зуб с коронкой. Зуд в челюсти бесил его. Он был зол и сконцентрирован. Два зуба с нижней челюсти отчетливо шатались при касании языком. Кошмар. Почему выпадают зубы? Расплата за чудесное спасение? Радиация какая-то? Нет, тогда бы первым выпали волосы. Что тогда? Осу стало страшно. Его поразил страх, что о н останется без зубов и до ближайшего стоматолога будет питаться размолотой кашей. А на стоматолога ведь нужны деньги. Если продать золотые ц а ц к и е леголаса, то можно вообще всю челюсть на металлокерамику поменять. Успокоившись подобными мыслями, он п р и н я л с я за завтрак, представлявший собой вчерашнюю рыбу. За ночь ее свойства изменились не особо, поэтому он спокойно поел, не забыв угостить л е г о л а с а л е г о л а с чувствовал себя неплохо, но что-то п о к а ш л и в а л Иррунда, видимо, не такой уж и крутой реконструктор, раз его за ночь на свежем воздухе прихватила простуда. Он споднялся на ноги и о т в я з а л л е г о л а с а Зуд в челюсти раздражал, а еще пугала его возможная причина. Вдруг там началась инфекция, которая решила проявиться атипично. Планы меняются, надо спешить. Обследовав языком всю челюсть, Ос обнаружил, что еще три зуба решили покинуть челюсть, едва пошатываясь. Надо к стоматологу. Вставай, отведешь меня в свой город, сообщил Ос т а т о т л у Кампа к а н Мецтитлан. Где Мат Ситлан, спрашиваю. Татотел напрягся, затем что-то решил для себя и кивнул. Ях, приказал ему Ос. Он знал, что сказал сейчас что-то вроде иди, но слова веди или пойдем ему неизвестны. Татотел зашагал на север. Ос демонстративно положил руку на кольт 1911, идя рядом с ним. Но реконструктор Легалас никак на пистолет не отреагировал, бросив мимолетный взгляд на н о ж н скорпиона. Либо у него есть яйца, либо он очень тупой и больше боится ножа. Слегка подчиненный вечером бронежилет был на оси, кейс в руке, разум приведен к предельной внимательности, будто он в зоне враждебных банд. Честно говоря, он всегда старался быть внимательным, так как работа под прикрытием очень нервная и неблагодарная. Но вот в такие моменты реакция и внимательность возрастали до предела. Он мог находиться в таком состоянии до суток, а потом нужно было обязательно расслабиться, накуриться или напиться и поспать. Путешествовали они под джунглям долго, часов у Оса больше нет. но неизвестно сколько, так как т е л е ф о н остался дома, а тот, что в кейсе, не покажет время даже Иисусу с Девой Марией, так как разбит вдребезги. Единственное, что удивило Оса, чехол телефона представлявший собой тяжелую пластину из неизвестного, но очень прочного сплава, скорее всего, своеобразная противопульная броня. Если что, можно продать местным. У них однозначно должны быть яблочные смартфоны. А нет? Тогда Ос положит его в нагрудный карман в качестве дополнительной защиты от пуль. Ос прикинул, что они шли часов шесть. Никаких тебе дорог, только звериные тропы. Ос с онасторожило, что он еще не увидел ни одного поселения, ни одной леп. вышки, мобильной связи и пролетающих самолетов вообще ничего. Внезапно Татотал остановился на месте. Ихуан, сообщил он. Ос понял это как пришли. Где город? удивленно спросил Ос, разводя руками в стороны. Презентовал Татотал, отходя в сторону. Освгляделся в открывшийся прозор между густыми кустами. Сука, коротко сказал на это Освальд. п р и м е ч а н и е Первое. Науатль язык из Юта а с т е ц с к о й языковой семьи. Говорит на нем около двух миллионов человек по всей Центральной Америке. К Юта Астедской семье относятся также и к а м ч а н с к и й с Шашонским. То есть нельзя говорить, что это дело принадлежит чисто оседлым и развитым индейским цивилизациям. В конкретном случае д е р е в е н с к и й тип говорит на классическом науатле, который был своего рода лингва ф р а н к а один д л я различных народов, населявших современную Мексику. н ы н е как язык классический науатль умер, но имеет много письменных памятников на л а т ы н и и ограниченное количество памятников на собственном письме. один один лингва франка международный язык с итальянского переводится как франкский язык. Раньше в европейской истории Лингвой, ф р а н к о й были древнегреческий, латинский, ф р а н с к и й итальянский и, наконец, английский. Под термином в общем понимается язык, который используется практически всеми для международной коммуникации. Второе. Сейчас с у щ е с т в у е т десятки языков, которые относят себя к н а у а т л ю и являются его потомками. Центральный Науатль, Уадстеканский Науатль, с ь е р а п у э б л а н с к и й Науатль и еще т у в а я куча диалектов, которые от классического отличаются как стол от кресла. Третье. Тлентауи, Тлехаса, Науатль. Что ты тут делаешь? Почему? Четвертое. Амо не тен сакуи не понимаю.